и дать ему возможность с честью носить свое имя. Продолжительный шепот пронесся по зале. Я поручаю господину Виконту Доброжелону отдать шевалье Д'Артаньяну, капитану королевских мушкетеров, все, что вышеупомянутый шевалье Д'Артаньян пожелает иметь из моего имущества. Я поручаю господину Виконту Д'Артаньяну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 разошлись разочарованные, но исполненные к ней глубокого уважения. Что касается Д'Артаньяна, который после того, как стряпчий отвесил ему церемонный поклон, остался во всей зале один, то он был восхищен мудростью завещателя, отказавшего с такой справедливостью все свое достояние наиболее достойному и наиболее стесненному в средствах. К тому же он сделал это с такой деликатностью, какой не встретишь даже в среде самых тонких, придворных и самых благородных людей. Портос поручил Раулю Доброжелону отдать Д'Артаньяну все, что он пожелает. Он отлично знал, этот достойный Портос, что Д'Артаньян ничего не попросит, а в случае, если он чего-нибудь пожелает, то никто, кроме него самого, не будет отделять для него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 Лучше, чем хороший и тонкий вкус. У Портоса было великое сердце. Вздыхая, сказал себе Д'Артаньян,